Мой первый банкет. Выпускницы американских колледжей 1960-х годов имели мало представления о нынешних салонах красоты. Мы носили длинные волосы, голову мыли шампунями с растительными добавками и красились под натуральный цвет. До моего дебюта в качестве гейши своей головой я совсем не занималась. Здесь же мне сначала ее вымыли, уложили волосы валиком и усадили под сушку. Потом распустили, расчесали и стали сооружать на голове идеально гладкий купол. Чтобы купол выглядел полнее, на затылок под мои волосы подложили несколько маленьких мягких волокнистых подушечек. Моя бабушка, помнится, называла их крысами. В завершение творения парикмахеров обильно смочили черным лаком, так что все лежало волосок к волоску. С ощущением, будто на мне непривычная новая шляпа, я вернулась в Митсубу, чтобы одеться. У касанной горничной, которых как-то не занимало, как выглядит женщина в естественном виде, мою новую прическу дружно одобрили. Я натянула свежие белые носки с вывязанным большим пальцем таби. Поначалу я носила кимоно только с такими носками. Специально взяв носки на размер меньше, чтобы они были хорошо натянуты на ноге. Гейши, особенно танцовщицы, смотрят за таби примерно так же, как балерины за своими балетными тапочками. Они тщательно их подгоняют по ноге и заказывают сразу целой партией. Для гейши нет большего срама, чем морщинка или пятнышко на белоснежных таби. Гейши не носят панталоны. Это извечная тема разговоров подвыпивших клиентов. Поскольку кимоно плотно облегает тело, Гейши считают, что туго сидящие трусы обрисуют бедра как бы разделенными на части. К тому же женщине в кимоно довольно сложно справлять естественную нужду, если на ней трусики. Вместо них обычно используется кусок тончайшей ткани, шелка или нейлона, метр шириной и два длиной, которые обертывают вокруг талии. Я обмоталась косимаки, надела нижнюю рубашку и приготовилась выравнивать рукава и воротники желтого нижнего и бледно-розового верхнего кимоно, полученных от хисароку. Окасаны в четыре руки обвязали меня парчовым поясом с золотыми и серебряными хризантемами и закрепили его туго сплетенным красным шнуром. Неживая ни мертва в сопровождении окасан, я направилась в даити где собрались другие гейши. Когда выходили из мицубы старая тетушка рассмеялась, наблюдая, как я ковыляла по передней и не применула съязвить ни шаркой ногами. Когда гейши выезжают на банкет за пределами Пантатё, они все равно собираются в своем чайном домике. Таковы правила, установленные Ассоциацией гейш. В тот день Дайти должен был представить на банкет группу из шести гейш, включая и Тиумэ, И меня, и Тигику. И мы ждали лимузин, который должен был отвезти нас в Сакисон, в загородный дом в изысканном традиционном стиле, построенный в свое время писателем Танидзаки Дзюинтиру, где в 1920-е годы был его литературный салон. Ныне особняк Сакисон принадлежит корпорации Сумитомо и используется для отдыха и развлечения ее высшего руководства и почетных гостей». Директор филиала корпорации Восыки снял для банкета один зал. Когда мы подъезжали к дому, по выложенной гравием аллее уже темнело, и в каменных, покрытых мхом светильниках, расставленных там и сям между скрученными соснами, мелькали огни. Было шесть часов вечера, время гейшам приступать к работе. Гости были уже в сборе. В банкетном зале с окнами в парк собралось человек десять мужчин. Они пили виски и беседовали о своих делах. Нас отвели в маленькую гостиную с мягкими диванами и телевизором. Там мы должны были ждать, пока нас не позовут. Мамизура приехала со своим семисеном, а у молодых гейш были веера для танца. Коротко посвящались о музыкальной программе, если таковая потребуется. Мамизура могла играть что угодно, так что всё зависело от готовности танцевать и тюме, и «Ититеру», которые только в прошлом году перешли из «Майко» в гейши. Они быстро перебрали свой еще довольно скромный репертуар и остановились на двух номерах «Зеленые сосны» и ПДД из «Каменного моста». Оба танца в стиле ногаута. Еще одна «Майко» в нашей группе «Итивака» должна была исполнить всегда популярную геонскую балладу, в которую входят народные песенки и сценки из жизни Майко Геона. Мамизура подтянула три струны семисена и, тихо перебирая пальцем, а не костяным медиатором, как это делается обычно, провела с молодыми гейшами краткую репетицию. Затем она повернулась ко мне и спросила, буду ли я петь и что. Я ответила, что могу спеть одну из двух коут, которые разучила на уроках пения. Гейши, очевидно, слышали, что я учусь играть на семисене и разучиваю коуты, но не верили, что я могу петь под свой аккомпанемент. Мамизура предложила мне свой семисен, чтобы прорепетировать, явно желая удостовериться, правду ли обо мне говорят. Я взяла в руки ее семисен — Изящный инструмент с декой, обтянутой кошачьей кожей, золотой отделкой и колками из слоновой кости. Он не шел ни в какое сравнение с тем крепким, но грубым собачьей кожей и деревянными колками инструментом, на котором я все время занималась. Когда я подвернула колок средней струны на четверть тона выше, чтобы настроить инструмент на лад хонтёси, гейши тихо ахнули. «Ты действительно играешь?» — воскликнул кто-то, изображая полнейшее изумление, свойственное жителям этих островов, когда иностранец или иностранка обнаруживает даже самое примитивное умение сделать что-то по-японски. «Я 16 лет занимаюсь нагаутой», — соврала я. Мой ответ полностью объяснил мое умение настраивать инструменты. Дело же было в том, что до этого я вообще не училась пению, а исполнение на семисентной мелодии коуты, которую я уже разучивала некоторое время, было значительно проще, чем на гауты.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 Прошел час, а нас все не звали в банкетный зал. Гейшам надоело репетировать, и они принялись болтать. Когда, наконец, появилась служанка и пригласила нас в зал, мама, да идти, сказала мне, чтобы я шла следом за Итиуме, и все делала, как она. В смежной с залом комнатке каждый из нас дали по маленькому фарфоровому кувшинчику с подогретым саке. Вот Итиуме вошла в зал. Остановилась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 Водя поклонилась и сказала на диалекте Киота, «Я обучаюсь наблюдениям, прошу вашей благосклонности». Гости озадаченно заулыбались. И Тиуме налила сакэ своему гостю. То же сделала я в отношении господина справа от меня. И тот, и другой залпом выпили свое сакэ и предложили выпить нам с Тиуме. Мой гость, видимо, не знал, как обратиться ко мне и спросил хозяйку, куда идти. «Она пьет саке?» «Конечно», — ответила я прямо и протянула ему свою чашечку. «Вы видели где-нибудь гейшу, которая не пьет саке?» Гейша-трезвенница — логическая несообразность. В глазах других гейш я прошла еще одно испытание. Меня уже стали воспринимать как нормальную гейшу на стадии учения путем наблюдений. Когда гейши увидели, что я наблюдательна и точно повторяю, что делает моя старшая сестра, я стала для всех идти гику. Мои страхи прошли, и мне самой понравилось быть идти гику. Так в чем же состояло таинство обучения гейши тому, что она должна делать на приеме? По моим наблюдениям, никакого таинства нет. Нужно просто набраться опыта и научиться вести беседу и шутить с мужчиной, чаще всего с пожилым.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 Обучение молодых гейш в этом смысле заключается в том, чтобы помочь им преодолеть привитую с молодых ногтей скованность. Майку обычно стеснительны, но скромненько сидя среди гостей, они ко всему присматриваются, прислушиваются, и ко времени выхода на стезю гейши становятся речистыми и остроумными. А с годами это умение возрастает. Часто гейши в 50 и даже 60 лет бывают самыми большими заводилами в компаниях. Выпускница обычного американского колледжа, женщина средних лет и среднего класса – вот все данные, позволившие мне очутиться в необычной роли японской гейши. В Америке женщинам моего поколения не считаются застенчивыми. Нас не приучают в присутствии мужчин держать язык за зубами. Робкое смирение у нас тоже не считается высшей добродетелью. Чтобы майку и молодой гейши научиться вести с гостями непринужденный разговор, требуется много времени и усилий. А гейша-американка с первой минуты почувствовал себя в профессиональном трёпе гейши, как рыба в воде.